Глава пятая. Вскоре после этого разговора я обнаружила у Рен Клод под матрасом помаду. Глупо было ей-богу туда прятать. Там всякий ее мог обнаружить, даже мать, но Ренет особой сообразительностью никогда не отличалась. Пришла моя очередь стелить постели, и эта штука, должно быть, выскочила снизу из-под подокнутой простыни, Я её и увидела между краем матраса и доской кровати. Сначала не поняла, что такое. Мат не когда не красилось. Маленький золотой цилиндрик вроде карандашного огрызка. Я потянула крышечку, та поддалась не сразу, с трудом открылась, а пасливо мознуло на руку. Как вдруг сзади меня обожгло что-то дыхание, и Ренед с силой развернула меня за плечи. Лицо бледное, перекошенное. "Отдай сейчас же", прошептала она. "Это моё". Она рванула помаду у меня из рук, та упала на пол, закатилась под кровать. Пунцовая Ренет тотчас пустилась за ней в догонку. "Откуда это у тебя?", с любопытством спросила я. "Мать знает, не твоё дело", запыхавшись, сказала Ренет, вылезая из-под кровати. "Как ты смеешь рыться в моих вещах?" Если ты хоть с единой душой пикнишь, я усмехнулась. Могу не говорить, а могу и сказать. Там посмотрим. Ренет надвинулась на меня, но я уже вымыхалась с её ростом, и сестра, хоть взвелась не на шутку, поняла, что лучше со мной не связываться. Не надо. Не говори, сказала она вкратчиво. Хочешь, я пойду с тобой сегодня на рыбалку? А можем в забраться на наблюдательный пункт, журналы почитать, я повела плечом. Можно? А где ты это взяла? Ренед заглянула мне в глаза: "Пообещай, что никому не скажешь". "Обещаю", я прижала себе в ладонь. После некоторого раздумья она сделала то же. Мы скрипели нашу сделку обслюнявленным рукопожатием. Ну ладно. Ренет уселась на краю кровати, поджав под себя ноги. Это в школе. Весной. Был у нас такой учитель латыни, Мсье Тубо. Касси зовет его Мсье Тупей, потому что, кажется, он парик носит. Он постоянно к нам придирался. Это он заставил однажды весь класс простоять целый урок. У нас все его ненавидели. — Это что, учитель тебе дал? — недоверчиво спросила я. — Да нет же, дурочка, слушай дальше. Так вот Боши... Заняли у нас коридоры среднего и нижнего этажа и классы, которые выходят во двор. В общем, расквартировались и муштровку проводят. Про это я знала. Старое школьное здание, расположенное вблизи от центра Ванже, с его просторными классными комнатами и закрытыми площадками для игр, идеально подходило для этих целей. Кассис рассказывал, что немцы там проводят учения в серых, тупорылых противогазах. И что глазеть не позволяется. Приказано на этот момент плотно закрывать ставни окон, выходящих во двор. Но некоторые у нас всё же подглядывали, приподгали глазом к щельке между ставнями, говорила Ренет. На самом деле ничего особенного. Просто маршируют без конца взад вперёд и орут по-немецки. Не понимаю, что тут то тут запретного. Она презрительно усмехнулась. В общем, однажды Старик тупей нас за этим делом застукал, прочёл длиннющую лекцию Кассису, мне ещё. А, ладно, ты всё равно их не знаешь. Сказал, что лишает нас положенного в четверг выходного, надавал кучу всяких заданий по латыни. Она зло скривила губы. Уж ему-то, нечего из себя святого корчить, сам за бошами подсматривал. Она дёрнула плечиком и продолжала уже более весело. Словом, нам после удалось ему отомстить. Старик тупей живет при коллеже. Его комнаты рядом с мальчишечей спальней. И Кассис как-то раз, когда того не было, к нему зашел и... Что б ты думала? Я повела плечами. У него там оказался приемник под кроватью. Ну, этот, длинноволновый. Тут Ренет, внезапно смешавшись, осеклась. Ну и... Я смотрела на маленький золотой цилиндрик у неё в руках, пытаясь обнаружить связь. Раноту улыбнулась, депротивности по-взрослому. Нам понятно, не следует иметь дела с Бошами. Но нельзя же всё время обходить их стороной, заметила она важно. Ведь постоянно с ними сталкиваешься, то у ворот, то в Анже, когда в кино ходим. Я отчаянно завидовала Рен Клод и Кассису, что им разрешается по четвергам ездить на велосипедах в центр города и ходить в кино или в кафе. Я сморщила нос. Ты рассказывай, рассказывай. А я что делаю? Вскинулась Ренет. Ну тебя, босс. Потерпеть не можешь. Она поправила волосы. Так вот. Иногда приходится с немцами общаться. Среди них попадаются и хорошие. Опять та же улыбочка. Бывает даже очень ушко да приятнее, чем старик Тупей. Я равнодушно повела плечами. Короче, один из них дал тебе помаду, сказала я презрительно. Подумаешь, дело какое? Впал я в духе Ренед, раздувать, бог знает, что из ерунды. Мы им сказали: "Ну, так, одному, как бы вообще, про Тупея и про его радио". Тут Ренед почему-то покраснела. Щеки залили как пионы. Он нам и дал помаду, ещё сигареты для Кассисы, ну и всякое разное. Теперь она тараторила быстро без перерыва, глаза горели, а потом и вон Крессонес сказала, что видела, как они зашли в комнату к старику Тупею, забрали приёмника его вместе с собой. И теперь вместо латыни у нас ещё один урок географии с мадам Ламбер, о что с ним никто не знает. Она подняла на меня глаза, Помню, они у нее были почти золотистые, цветы кипящего сахарного сиропа, когда он только начинает застывать. «Не думаю, чтобы что-то серьезное», — сказала я, слегка поразмыслив. «Ведь не пошлют же они из-за радио такого старика на фронт». «Нет, конечно же нет», — подхватила Ренет с необычной поспешностью. «И потом, ведь он не имел права хранить у себя приемник, правда?» Я согласилась, что не имел. хранить приёмник было не положено. Учитель должен был это знать. Рэн смотрела на помаду, перебирая её в пальцах нежно, любовно. Так ты не скажешь? Она ласково взяла меня за плечо. Ведь не скажешь, да, Буаз? Я отстранилась, машинально потирая плечо в том месте, где она коснулась. Я всегда терпеть не могла всякие нежности, я спросила: Вы всячески сам часто видите с немцами? Сестра повела плечом иногда. И что ещё им выкладываете? Ничего не выкладываем, быстро сказала Ренед. Просто так болтаем. Послушай, Буасс. Ты никому не скажешь? Я улыбнулась. Ну, может, и не скажу. Не скажу, если ты кое-что для меня сделаешь. Она пристально взглянула. Что именно? Хочу как-нибудь с тобой и Кассисом прокатиться. Ванжес сказала я хитро: "В кино, в кафе сходить. Ну и вообще". Я помолчала, чтобы увидеть, какое впечатление произвели на неё мои слова. Глаза Ренет, как острые блестящие лезвия, впились в меня. "А нет", продолжала я самым невинным видом. "Тогда пусть мать узнает, что вы водитесь с теми, кто убил нашего отца. И ещё шпионницы для них". врагов Франции. Посмотрим, что она на это скажет. Ренед пришла в явное смятение. "Буа, ты же обещала!" Я с важным видом замотала головой. "Мало ли что. Это мой патриотический долг". Должно быть, мои слова задели её заживо. Ренед побледнела, хотя для меня эти слова ничего особенного не значили. Никакой враждебности к немцам я не чувствовала. Даже когда говорил о себе, что они убили отца, что его убийца, может, даже находится здесь, прямо здесь, в Анже, всего в часе езды на велосипеде по этой дороге. Что он пьет? Гроссплан? Где-нибудь в табачном баре или курит сигареты Галуаз? Образ был ярко выписан в сознание, но при этом лишен жизненной силы. Возможно, потому что лицо отца уже почти стерлось памяти. Возможно, это было связано с тем, что дети редко участвуют в столкновениях взрослых, а взрослые редко понимают приступы необъяснимой агрессии, внезапно возникающие у детей. Тон у меня был отважный, осуждающий, но цель моя не имела ни малейшего отношения ни к моему отцу, ни к Франции, ни к войне. Я хотела, чтобы они меня снова приняли в свою компанию. что поднеслись как большой и умеющий хранить секреты. Еще я хотела в кино. Хотела увидеть Лорел и Харди, или Беллу Лугаши, или Хамфри Богорта. Хотела сидеть в мерцающей тьме между Кассисом и Рен-Клод. Хорошо бы с кулечком жареной картошки в кулаке или с кусочком лакрицы. Ренет покачала головой. «Ты спятила», — сказала она, наконец, — Знаешь же, мать ни за что не отпустит тебя в город одну. Ты еще маленькая, и потом... Зачем одну? Я могу проехаться на твоем или Кассисовом багажнике, — упрямо гнула я. Сестра брала материн велосипед, а Кассис ездил в школу на отцовском, неуклюжей черной махине. Пешком до города было слишком далеко, а без велосипедов они вынуждены были бы жить в пансионе при школе, как многие деревенские дети. Скоро занятия кончаются. Могли бы все вместе прокатиться в Анже, в кино пойти, по городу пошататься. Сестра упиралась. Она заставит нас сидеть дома и вкалывать на ферме, вот увидишь. Она вечно злится, если кто-то развлекается. В последнее время ей столько раз мерещился апельсиновый запах, прагматично подметила я. По-моему, она и не заметит. Удерем и все. В таком состоянии она и не сообразит. Это оказалось легко. Уговорить Рен обычно ничего не стоило. Пассивность пришла к ней с возрастом. Природное лукавство и отзывчивость до поры смягчали ее склонность к Лене, если не сказать больше. Повернувшись ко мне, она точно при горшне песка запустила в меня свой последний жалкий довод. Ты сумасшедшая! Цедня всё, что бы я ни делала, казалось Рен безумством. Безумство плыть под водой, скакать на одной ножке на самом верху наблюдательного пункта, перечечь, уплетать зелёные фиги или незрелые яблоки. Я упрямо тряхнула головой. Плёвое дело. Можешь на меня положиться. Сами видите, всё началось с невинных намерений. Никто из нас никому не желал зла. И всё же сидит во мне, в самой глубине, по сей день камнем что-то, и оно неумолимо помнит, ясно и четко. Моя мать почуяла опасность задолго до нас. Я была отчаянная и взрывная, как порох. Она это знала и в свойственной ей необычной манере пыталась меня защитить, не отпускала от себя. даже если хотела оттолкнуть. Она знала больше, чем я предполагала. Мне же было не до этого. У меня был свой план, такой же хитрый и тщательно продуманный, как мои щучьи ловушки на реке. Однажды мне показалось, что Пуль догадался, но даже если и так, он ни слова не сказал. Началось с малого, закончилось ложью, обманом, если не хуже того. Началом был плодовый лоток в базарный день в воскресенье это произошло 5 июля через 2 дня после того как мне исполнилось 9 лет всё началось с апельсина